Часть пятая. Возвращение в будущее. Глава первая. Она, конечно, очень хотела вернуться, но и здесь жить было все-таки очень интересно, а еще интереснее, что будет дальше. Да и родителей покидать очень не хотелось. Правда, она не очень об этом думала, она не торопилась. и отдавала себе отчет, что даже если Костик и придумает, как ее вернуть, будет еще очень не скоро. ЛИДА, милая, я боюсь, что ничего радужного тебе сейчас пообещать не могу. Да, у меня сейчас практически безлимитное финансирование, не работа, а мечта. попросил чего, а оно, как по щ у ч е м у увелению, на следующий день появляется. специалист нужен в какой-нибудь редкой области, подадут на блюдечке, но... Помнишь фильм «Мертвый сезон»? Даже если собрать вместе девять беременных женщин, то ребенок все равно не родится через месяц. Но ведь вы уже одну машину времени создали. Неужели не помните, как это было? Помню. Мало того, у меня с собой мои записи из 2020 года. Но понимаешь, ЛИДА, ту машину мы с отцом создавали не одно десятилетие. Ведь отец начал работать над ней, когда ему было лет двадцать, еще будучи студентом Бауманки. И за несколько месяцев, что прошли с тех пор, как мне дали команду ускорить работу, я физически ничего еще не успел сделать прорывного и вряд ли сделаю даже с целым штатом помощников. Это диалектика, надо ждать качественного скачка. И не забывай, что в 1979 году нет и нельзя воссоздать некоторые технические решения из будущего. Только в 1985 году мы с отцом смогли кое-как выкрутиться, чтобы отправить меня сюда. Но что будет через пять лет в этой реальности я гарантии дать не могу, потому что это другая параллельная реальность. Именно. И что делать? Ждать. А мне что делать? Жить, судя по данным наших перемещений, особенно моего туда-сюда, время в настоящем и прошлом течет параллельно. Прошло почти два года, как вы здесь, и как вас нет там. А теперь включайка в взрослую. Что было лучше для тебя, чтобы ты умерла? Нет, поэтому я выбрала исчезновение. А есть ли большая разница для твоих родных, умерла ли ты или пропала без вести? Даже не знаю. Это от человека зависит. Кто-то, возможно, хотел бы определенности. Один раз отплакал и все. А кто-то хотел бы всю оставшуюся жизнь надеяться, что я жива, но какие-то обстоятельства непреодолимой силы не позволяют мне быть с ними. Константин подобрал камешек и бросил в пруд. Камешек с бульканьем мгновенно ушел под воду, оставив на поверхности расходящиеся круги. Это твое исчезновение из той реальности. Вот здесь круги на воде останутся некоторое время, а потом незаметно сойдут на нет, и мы будем только помнить, что сюда бросили камешек. Так и с чувствами твоей семьи. После твоего исчезновения пойдут постепенно затухая круги по воде, и в конце концов они примирятся с тем, что тебя с ними больше нет. Возможно, уже п р и м и р и л и с ь Два года — большой срок. Но какое будет счастье, когда и если я вернусь, а ты подумала, что будет с твоими родителями здесь, когда и если я найду решение, и ты исчезнешь из этой реальности, отправившись обратно? Июнь 1979 года. Джон прочитал последний отчет домового и откинулся в кресле. Как хорошо, что он не стал настаивать на прекращении или, по крайней мере, замораживании контактов с ним. Он был не прав, но хорошо, что об этом никто, кроме него, не знает. Агент стал поставлять очень интересную информацию. Эти отчеты наверняка станут хорошим дополнением к журналам Константина. Правда, эти отчеты стали приходить с гораздо большими интервалами, а не еженедельно, как раньше. Но домовой причину объяснил. Константин засел за принципиально новую машину времени с совершенно другим подходом к ее разработке, поэтому работа двигается медленно. Он больше думает и орнаменты в задумчивости вырисовывает, чем ведет записи. Но как только в тетради появляется что-то новенькое, он тут же копирует и передает. Сегодня Джон, передав Петру очередной конверт с гонораром, объявил. По вопросу твоего вознаграждения за рабочие материалы Константина принято положительное решение. Да неужели? В голосе Петра сарказм был полит изрядной п о р ц и е й яда. Петр, ты же должен понимать, сколько инстанций прошел твой запрос. Сумма-то к о с м и ч е с к а я А я думал, что причина задержки не только в этом. Сколько раз вы предпринимали попытки заполучить журналы бесплатно? Ты думал, что я не замечал последствий названных визитеров и что нашли ваши следопыты дырку от бублика? Неужели ты думал, что я совсем лопух и стану хранить журналы после того, как вы поняли их бесценность дома? Вот просто так на книжной полке. Джон молчал. Да ладно, не ж у р ы с ь а то я не знал, с кем имел дело. Продолжай. Что там про положительное решение? На твое имя. В сам трест банке открыт сберегательный счет на полную сумму – 10 миллионов долларов. А что это за банк? Он надежный? Не лопнет? Заволновался Петр. С 1891 г о д а не лопнул, так что ж ему сейчас л о п а т ь с я От твоих миллионов? Мой шеф держит там свои сбережения. Он лично знаком с тамошним председателем правления, так что можешь спать спокойно. А в и д на жительство? А вот на эту тему поговорим. Так, начинаются условия. Петр добавил в голос металла. Предупреждаю, если мои условия не будут выполнены в полном объеме, не в и д а т ь вам костяных журналов как своих ушей. Я и так проявил сверхестественное ъ терпение, ожидая, пока у вас там наверху здравый смысл победит над жадностью. Ты не злись, а послушай. Деньги на счете, на них капают проценты. Чем позже ты распечатаешь кубышку, тем больше туда накапает. Грин-карту мы тебе сделаем обязательно, но предлагаем пока не уезжать. Ты нужен здесь еще некоторое время. Это не очень надолго. Ты еще так молод, у тебя вся жизнь впереди, счастливая и свободная жизнь в свободной стране. Мое руководство поручило мне попросить тебя задержаться до тех пор, пока не будет ясно, что там у Константина вытанцовывается с новым подходом к машине времени. Джон, если бы я не знал, кто ты, ни за что не подумал бы, что ты иностранец. Ты смотри-ка, вытанцовывается. Джон действительно сильно поднатрел в русском за последние месяцы, хоть и не любил он ничего русского. Но был перфекционистом, поэтому считал своим долгом знать разговорный язык в совершенстве. Однако вернемся к нашим баранам. Улыбнулся одними губами Джон, давая понять, что похвала ему приятна. Сделать тебе грин карту, расплюнуть. Мы же предлагаем тебе оформить сразу гражданство. Дело трудное, но выполнимое. Только для этого нужно подождать немного. Сколько? Ну, не всю же оставшуюся жизнь Константин будет корпеть над этой задачей. Вставил Джон новое словечко буквально вчера подслушанное у русской подружки. Э, да мне здесь еще не один год чалиться. Чалиться? Оживился Джон. Это ждать, ждать, терпеть, сидеть, отбывать срок. Зачем так пессимистично? Ладно, буду относиться к этому как к продлению командировки, причем с немалыми суточными. А кстати, что такое нежурысь? Это на м а л о р о с с к о м диалекте. Меняю объяснение на банковские документы. Когда покажешь? Когда журналы отдашь? Договорились о месте и времени передачи документов. Петр выбрал местом передачи платформу т у ш и н а чтобы было недалеко от дома. ч е о зря ноги топтать и чтобы было побольше народа. В толпе передача произойдет незаметно. т у ш и н а платформа очень оживленная, а еще потому, что заветная папочка была спрятана в хозяйской инвалидной коляске на даче одного его знакомого в с н е г е р я х рижского направления. За полтора часа обернется туда обратно. Когда Джон ушел, Петр х о х о т н у л Американцы рассчитывали на свои жучки, которых понапихали просто неприлично много в его квартире. Несколько раз они наведывались к нему, но журналов не нашли. Они не могли знать, что Петр хранил журналы в таком неожиданном месте, которое, как показала жизнь, оказалось абсолютно безопасным, а про жучки давно знал и умел нейтрализовывать их, когда ему это было нужно. ЛИДА лежала на кровати в своей комнате. Лежала уже несколько часов, невидящиму взглядом упершись в потолок, ничего не видела и не слышала, даже на телефонные звонки не обращала внимания. Никогда еще ни в прошлой, ни в новой жизни ей не было так больно. Никогда еще ни в прошлой, ни в новой жизни ей не приходилось решать нравственную задачу такой сложности. Умом она понимала, что у этой задачи нет решения. Ведь невозможно однозначно ответить на вопрос, кто дороже, дети или родители, но сердце требовало ответа. Что выбрать? Да, ее дочь, оставшаяся в 2020 году уже взрослая и самостоятельная, у нее своя семья. Да, хранить старшее поколение – это естественный ход жизни, и круги на воде скоро утихнут, а с ними утихнет и боль. К тому же рядом с ней остался ее отец, Лидин муж. Господи, а кто у м е т его боль? Но ведь если она останется тут, то все они словно умрут для нее. Как жить без надежды когда-нибудь снова увидеть их? Значит, ждать. Константин обязательно найдет выход и в конце концов возвратится. И этим убить своих родителей здесь? Лида поздний ребенок, когда она родилась, маме было под тридцать, а папе почти сорок. Даже страшно пытаться представить, что с ними будет, если однажды она не вернется из школы, ну или неважно откуда. И бесполезно молить Господи, доминует меня чаша сия. Вот она эта чаша перед ней, заполненная до краев горем горьким. Все равно пить придется. И не имеет значения с какого края к этой чаше подходить. Раздался звонок в дверь. На часах было три, значит, это не мама с работы. Тогда не буду открывать, решила ЛИДА. Нет, меня дома. Но кто-то н а с т ы р н ы й звонил и звонил. Пришлось сползать с кровати и п л е с т и с ь в прихожую. Боже мой, ЛИДА, что с тобой? Ирина совсем по бабски и всплеснула руками. Мать, ты не пугай, произнес Виктор испуганным голосом. Лида п о с т о р о н и л а с ь пропуская друзей, и взглянула на себя в большое зеркало, висевшее в прихожей. А таких, как я, говорят, что в гроб крашек кладут. Мысль пришла, но надолго не задержалась. Какая разница? Да, Константин был прав, когда попросил зайти к тебе, узнать, как ты. У Лиды не было сил задавать вопросы. Она только подняла глаза на Иру. Костик позвонил, сказал, что ты приезжала к нему. Что вы говорили о возвращении, и он, не подумав, поставил тебя перед выбором, который сделать нельзя. Что он проводил тебя после вашей встречи на станцию, что ты была в странном оцепенении, а потом он звонил тебе весь день, но ты не отвечала. Он боялся, что с тобой что-то случилось, и вот мы здесь. И он был прав, с тобой действительно что-то случилось. Ира подсела на кровать Клиде, на которую т а снова улеглась. л и д а что с тобой? Мне страшно. Это мне страшно. Ты представить себе не можешь, как мне страшно. И тут Лиду прорвало. Я не хочу и не могу делать этот выбор. Я не смогу оставить родителей здесь и не могу даже представить, что никогда не увижу больше своих любимых там. Я существовала здесь только с надеждой, когда-нибудь вернуться, не задумываясь ни о чем. Как я могла? Моя задача не имеет решения. Но ведь ты уже сделала свой выбор, когда переместилась сюда. Там был выбор между жизнью и смертью. ЛИДА ВДРУГ ПОДСКОЧИЛА НА к р о в а т и Я сделала неправильный выбор. Я должна была просто тихо умереть, чтобы не возникла этой ловушки. А теперь я должна за это расплачиваться. Так, ИР, иди поставь чайник. ЛИДА, у вас в доме есть в а л е р ь я н к а или что-нибудь другое, валоардин, к карвалол? В холодильнике. ИР, налей тридцать капель, а потом оставь нас. Витя накрыл ледяную руку Лиды теплой ладонью. Корвалол за ним горячий чай, от которого лекарство быстрее побежало п о ж и л а м а потом мягкий, не громкий, но очень уверенный голос Виктора позволили Лиде сначала просто расслабить скованные словно судорогой мышцы, а через какое-то время до нее донесся Витин голос. Скоро она уже слушала и слышала его. Есть жизнь и есть ее законы. Их не очень много, и все они уже давно записаны в Евангелии. Ты пытаешься справиться с такой тяжелой ситуацией, бьешься, как муха о стекло, выхода не видишь, а выход твой в заповеди: не убий. ЛИДА дёрнулась, как от удара. Я же не убийца. Кого я убиваю? Пока не убиваешь, но зачем ты рассуждаешь на эту тему, если ты... Когда такая возможность появится отсюда свалишь, то убьешь своих родителей, вот и станешь убийцей, и, возможно, не только в фигуральном смысле. Ведь ведь ты сейчас берешь на себя тяжелый крест, с трудом в о р о ч а я с т а в ш и м вдруг тяжелым языком сказала л и д а ты подсказываешь мне определенный выход, а я уверен, что именно так правильно. Живи здесь. и радуйся жизни и жди своего часа Константин гениальный ученый он обязательно доведет машину времени до ума но только тогда ты согласишься вернуться назад в будущее если захочешь к тому времени когда он сможет решить проблему разделения сознаний и в этой действительности у твоих родителей останется дочь которая будет жить долго и счастливо и когда устранит парность перемещений Не хочешь же ты, чтобы ценой твоего возвращения стала судьба и даже жизнь случайного, пусть и незнакомого тебе человека? л и д а посмотрела на Витю благодарным взглядом, словно он только что подарил ей смысл жизни, и почувствовав неимоверное облегчение, рухнула в постель и провалилась в глубокий сон без сновидений.